Десятое. Но где же эти великие тайны? Я, похоже, завис среди небытия, и ничто не предвещает дальнейшего развития. Несомненно, у меня есть чувства, возможно, точнее будет сказать, эмоции. Я забавляюсь и наслаждаюсь созерцанием той части земной жизни, которую могу наблюдать и из которой меня так безвременно вырвали. Эсме уже написала пару неплохих статей, в которых повествует, как справляется с тяжелой утратой. Я знаю, что теперь она подумывает разработать тему глубже и создать пособие для вдов. Что я по этому поводу чувствую? Я не то чтобы охладил Кэсме, но ее манера бодро извлекать из всего прибыль начинает несколько раздражать. Что касается Алларда Гоинга... Мне смешно смотреть, как он страдает и как изобретает казуистические оправдания, убеждая себя, что он вовсе не убийца, но несчастная жертва обстоятельств. Однако я его презираю, ненавижу и полон решимости навредить ему как следует, если получится. Он украл у меня самое невосполнимое. Он отобрал у меня лет тридцать жизней. Когда я был жив, то ни разу не задумывался об оставшихся мне годах с такой жадностью собственника, но теперь меня преследует воспоминание о нравоучительной картинке, которую Хью Маккуэри держит у себя в кабинете. Она висит у него над столом. Сверху броская надпись по-французски «Ступени возраста». Я полагаю, в домах французского простонародья эта картинка была популярна, а вот в новом свете ее нечасто увидишь. Это гравюра. Она изображает жизненный путь человека. По горбатому мостику марширует человечество, представленное парой мужчины и женщины. Слева у входа на мост лежат в колыбели два младенца, плотно спеленутые, с невинными, беспечными улыбками. Вверх по дуге моста взбираются детства, юность, зрелость. Миновав самую высокую точку, они начинают спускаться, уже являя собой угасание, дряхлость. И, наконец, мы видим кровать, С парой лежащих в ней столетних стариков, вновь уподобившихся младенцам, но отвратительно морщинистых и беззубых, рядом надпись Возраст слабоумия. Они вернулись к исходному состоянию, но впереди у них уже не лежит путешествие, сулящее надежды. Судя по одежде изображенных людей, эта картинка или схема относится к 30-м годам 19 -го века. Она раскрашена в кричащие цвета, поскольку Предназначалось для народа, а не для утонченных ценителей. На ней представлен также возможный финал путешествия. Для праведников привычный христианский рай, где их встречает с распростертыми объятиями улыбающийся бородатый создатель, а для грешников ад с рогатыми и хвостатыми мучителями. Эти две перспективы подписаны высший суд. Вероятно, гравюру полагалось вешать над кроватью. Возможно, рядом с полным отпущением грехов, купленным за солидные деньги. Я порой забавлялся, размещая своих коллег из редакции в точках пути, соответственно их возрасту, и размышляя об их конечной судьбе, Хью очень не любил подобного легкомыслия. «Очень грубо», — говорил он. «Но все же это занятие имеет свою ценность. Если в твоем грешном теле найдется хоть грамм серьезности...» «Смотри на эту картину и размышляй о ней всерьез». «Ну, я и размышляю всерьезно», — отвечал я. «Смотри, вот Нюхач. Видишь, как галантно он ведет под ручку красивую женщину. Несомненно, он находится в возрасте расцвета». «Да-да. А что за женщина с ним?» «Разумеется, это не его жена. Без сомнения, это чужая жена. Красивая, цветущая женщина». Может быть, она, жена человека, на следующей стадии, в возрасте зрелости? Весьма импозантный мужчина, верно? Сколько, ты говоришь, тебе лет, Гил? Сорок четыре. Да-да, совершенно точно, зрелость. Мужчина на картинке выглядит слегка простоватым для зрелости, ну, возможно, это из-за грубых штрихов рисунка. Я бы сказал, что он чересчур доволен собой». Это потому, что ты относишься к следующей градации возрасту благоразумия и завидуешь всем, кто еще не сравнялся с тобой. Хью больше не возвращался к этому разговору, но теперь я знаю, он пытался намекнуть, что нюхача слишком часто видит в обществе эсме. Он постоянно водил ее на пьесы, которые посещал как театральный критик. У меня из-за работы оставалось меньше свободного времени на театр, чем хотелось бы... Я не придавал значения тому, что Эсме и Нюхач проводят вечера вместе. Простоват. Чересчур доволен собой. Только теперь до меня дошло. И вот я изгнан из жизни, несомненно, прежде срока. Нюхач украл у меня, по всей вероятности, лет 30 или сорок. Я никогда не был восторженным созданием, восклицающим «Как страстно! Я люблю жизнь!» Ну, без сомнения, глубоко, хоть и несколько банально, ею наслаждался и не хотел потерять ни единого дня из отпущенных мне. Глупец! Мою жизнь и мой брак разрушил Гоинг циничным и пошлым вторжением, и надо сказать, что Эсма здесь тоже не безвинна. Глупец! И теперь, когда я вижу, что вел себя глупо, моя ненависть Гоингу от этого нисколько не убывает. Честно сказать, только растет».